Через некоторое время я все же выпил чай с сахаром, пытаясь обмануть все сильнее сосущий изнутри голод. Видимо, нужно было выпить еще чашку. Но я не успел притворить свое решение, потому что зазвонил телефон. Городской. Не ожидая от этого звонка ничего хорошего, я все же снял трубку. «Валентин, привет! Это Миша. Ты звонил мне?» Я так обрадовался, что забыл поздороваться. «Миша, Миша, ты мне так нужен!» Я даже не заметил, что почти кричу в трубку. «Тише, друг, ты чего так разорался? Хонду, что ли, угнали?» Я уже хотел сказать «да», но вдруг представил себе последствия. Вот Кэт останавливают на посту, потом ставят рак, э как это, раздвинув ноги, и какой-то мужик в форме начинает ее откровенно лапать. От такой мерзкой картины меня чуть снова не стошнило. «Алло, алло, Валя, ты где?» «Да здесь я». «Понимаешь, мне нужно знать, где сейчас мой мотоцикл. Но ничего предпринимать и задерживать никого не надо. Можно так?» «А чего же нельзя? Можно и так?» Миша громко рассмеялся прямо в трубку. Чувствовалось, что он навеселе. «И как это будет выглядеть?» «Ну, найдут его, повесят блокиратор и сообщат. А если хочешь, можно на штрафстоянку отгрузить». и от чего то не склонен был доверять Мишиному восторженному тону, и поэтому спросил его. Ты уверен, что найдут? Если он еще в Москве, непременно. Все-таки Миша был пьян, от чего и вся бравада. Я могу сказать, где стоит глянуть в первую очередь. И назвал ему парочку известных в Москве клубов, где собирались разные, по-своему, интересные люди. Да ладно, усомнился Миша. У нее много знакомых, ответил я, имея в виду Кэт. Миша немного подумал, и, когда заговорил вновь, показалось, что он не так уж и пьян. Хорошо. Есть у меня пара ребят молодых. Попрошу, сгоняют, посмотрят. и оставлю им твой номер, лады. Отлично. Я обрадовался так, словно мотоцикл уже стоял в моем гараже. Только ты это... Миша замялся. Ребят, не забудь отблагодарить. Я застыл с раскрытым ртом. Хорошо, что меня никто не видел. Алло, Валентин, ты пропадаешь. Я здесь. Конечно, не обижу, но пусть они ничего не предпринимают. Просто узнают где и всё. Не надо блокираторов и настойка тоже не стоит. Ладно. Без проблем. Миша легко согласился. Он вообще мировой парень этот Миша, хоть и гаишник. Иди вот, потом скажи, что все автоинспекторы козлы. Это кому как. Спасибо тебе, Миш. Я помолчал, не знаю, что добавить, но он опередил меня. Кстати, а почему по твоему номеру отвечает какая-то девушка? «Потому что меня кинули и на телефон», — подумал я, но вслух произнес, одолжил подруге. «Понятно. То -то она как сумасшедшая заорала, что тебя никогда не будет по этому номеру». Я вздохнул. Надо было как-то объяснить ему, что случилось, но постараться при этом не терять собственного достоинства. Не получилось. И мотоцикл, возмещения ущерба. Миша был поражен моим коротким рассказом и не скрывал этого. — Так тем более давай сразу в розыск ее, как воровку и угонщицу. Ты ее фамилию знаешь? — Нет. Я был растерян. Оказывается, я три месяца встречался с человеком, не зная даже фамилии. Или все-таки она говорила, но за каскадом звездных имен я просто забыл ее. Вполне возможно. Иногда я бываю ужасно растерян. — Ну, брат, ты даешь, — протянул мой собеседник. — Забыл я, понимаешь? Она как-то сказала, но я забыл. А адрес у нее домашний есть? Есть. Питерский. Но я не помню. Она здесь у тетки жила, пока ко мне не переехала. Миша снова помолчал. Но думаю, что дело было не в великом режиссере прошлых лет. Ладно, ничего страшного. Мотоцикл работает, значит, должен ездить. А раз так, то рано или поздно ее найдут. А если она еще в городе, то уже не уедет. Это я тебе обещаю. Я еще раз поблагодарил его и, сославшись на плохое настроение, попрощался с ним. Настроение и в самом деле было хуже некуда. С одной стороны, очень хотелось, чтобы ее наказали. А с другой, мне претила сама мысль о том, что Кэт арестует, посадит вонючий обезьянник вместе с наркоманами и проститутками. И я решил перезвонить ему, чтобы он не давал команду на перехват, а попросил тех молодых, о которых говорил. Я машинально набрал его номер на смартфоне и тут же отключил его. Неизвестно, для чего полковник оставил этот телефон. Но в любом случае, если я не ошибся и он был предназначен для меня, не стоило по нему решать свои мелкие проблемы. Мысли вновь переключились на полковника. Это был ребус, у которого слишком мало исходных данных, но зато много неизвестных. Если изложить их по порядку, то это выглядело бы так. Первое. Кто убил полковника? Второе. За что? Третье. Где и что открывает этот ключ? Четвертое. Что не договорил полковник? И, наконец, последний, самый главный вопрос. Пятое. Почему я? Хотя его можно не включать в ребус, на него есть ответ, который при всей своей абсурдности мог претендовать на стопроцентный. Но об этом позже. Мне безумно захотелось покурить. В принципе, я испытывал это желание с самого утра, но волею обстоятельств был вынужден соблюдать табачную диету. Я в очередной раз подумал про кэт, про то, как подло было лишить меня телефона, в котором записаны все действующие номера знакомых. На память знал всего один, но по нему можно было звонить в крайнем случае. А ждать, что кто-то вспомнит мой домашний и позвонит в такое время, было нелепо. Звонок опроверг логичное рассуждение когда я решил еще раз пройтись по карманам. Отвечать не хотелось. Этот звук еще ни разу не принес хороших вестей, одни только неприятности. Даже разговор с Мишей нанес удар по моему самолюбию, заставив задуматься над некоторыми аспектами жизни. Поэтому я и стоял над аппаратом, считая звонки. После шестого снял трубку. Алло. «Валя, привет!» Радостный голос в трубке не соответствовал ситуации. Знакомый такой голос, но не соответствовал. «Кто это?» Я старался говорить короче. «Это я, Лёлик». Конечно, это был не Лёлик. Звонившего звали Герман Вайс или Гера. Только он мог дурачиться, изображая разных людей по телефону. Ещё он считал себя поэтом телефонного жанра. Глупо, но мы с ним почти друзья. В любом случае, в последний раз мы дрались в классе, наверное, седьмом. А потом он с матерью уехал в Ленинград. Но несколько лет назад вдруг написал мне письмо. Да не электронное, а самое, что не есть бумажное. И я ответил. Мы стали переписываться. Нечасто, но иногда и созванивались. И такая телефонно-письменная дружба сохранялась вот уже лет пять, если не больше. Иногда Гера приезжал в Москву, и мы встречались, отмечая где-нибудь это событие. Но такое случалось нечасто. Гера работал в Голландии. Какой-то бизнес, связанный не то с почвой, не то с растениями. И в Москву приезжал крайне редко. «Гера, привет!» «Узнал?» «Ну да, теперь меня все узнают. Я не понял». «Ты что, запел «Запил. Ответ прозвучал как-то угрюмо, а это уже не вязалось с его обликом». «Что-то случилось, Гер?» «Да так, ничего особенного. Жена ушла». «Ты что? Вот здорово!» И моя, хоть и не жена, ушла. Ушла и телефон на мотоцикле увезла. Блин, а я думаю, кто это на меня орёт? И музыка орёт, и она орёт. Или ревёт? Я готов был сделать и то, и другое. Так орёт или ревёт? Я еле сдерживался, чтобы не послать его подальше с его подшучиваниями. Нет, точно. Он словно задумался, вспоминая. Да, точно. Что нет, да, точно. А? «Ревёт, точно. В смысле, как медведь, аж мурашки по коже». «Слушай, Валя, и вот он изменился и стал чуть более серьёзен, хотя и по-прежнему насмешлив. Я тебе один умный вещь скажу. Только ты не обижайся. Твой трицикл стоит прямо передо мной». Я не поверил своим ушам. «Что? Где? В Амстердаме?» «Ты иногда бываешь непроходимо. Нет. Сейчас». Он замолчал на мгновение, подыскивая слово. «Вот, непереносимо туп. Ты думаешь, твоему мотоциклу будет легче найти меня в Голландии, чем мне твой дом в Москве? Я, по крайней мере, хоть адресы знаю». «Да?» — я думал о Кэт. «Что да?» «Поднимайся. Мне надо было отдышаться. Надо же!» Пригнала мотоцикл. «А почему не сказала, не позвонила? И когда успела?» «Сейчас, только ключи выну». «А она что, и ключи в замке оставила?» «Да. Ладно, не лопни, пока я не поднялся». Пока Гера при помощи медленного лифта преодолевал девять этажей, я смог успокоиться и перестать задавать себе вопросы про кэт Пригнала, потому что испугалась. И точка. В прихожей громко прозвенело. Я быстро подошел к двери и открыл ее, не глядя в глазок. За дверью стоял Гера, ставший кажется, еще больше. «Войду или нет?» Он стоял возле двери шириной в метр и придуривался. Этот человек удивлял меня своей жизнерадостностью и жизнелюбием. Никогда не унывающий, никогда не стонущий, всегда по-умному циничный. Еврей, одним словом, просто очень здоровый. «Привет, входи!» Когда я закрывал дверь, то мой взгляд упал на дверь полковника. Странно, но я ничего не почувствовал, словно случившееся недавно было сценой из какого-то фильма. После объятий и пожатий мы уселись в комнате, и я с наслаждением затянулся настоящим парламентом. Периодически вставляя едкие реплики в мой короткий рассказ о том, как меня кинули, Гера сделал вдумчивое лицо и, собрав крупные морщины, изрек. «Все бабы дуры, я все сказал». «А твоя, ты говорил?» «А моя». Он как-то скривился, затем махнул рукой. «Ушла. И ребенка с собой увела. И адвокатов послала». Только, как я уже сказал, все бабы дуры. Я договорился с адвокатами, и мне они, кстати, обошлись даже дешевле, чем ей. Говорю же. Понятно. Его надо было перебить. Многократное повторение одной и той же фразы действовало на меня прямо магнетически. «Давай куда-нибудь пойдем и выпьем. Мне так надо выпить и поговорить с тобой». «Что? Опять об этой своей? Как там ее?» «Нет. Я помедлил. О другом». Может, кто-то должен денег и таки не отдает? Хуже всего у него получалось изображать старого мудрого еврея. Почти. Или хуже. Я не знаю, поэтому и хочу с тобой поговорить. Ладно, уболтал. Тем более жрать хочу, как лукул. Выбирай ресторан, но едем на такси, а не на твоем велике. И вызови машину побольше, потому что в эти ваши чайники я уже не влезаю. Денег у тебя, как я понимаю, опять нет? Он осмотрел меня как работорговец, оценивающий стоимость жалкого раба. Мне оставалось только пожать плечами. Ладно, поехали, нищий жид. Так и быть, покормлю тебя на деньги, не вписанные в налоговую декларацию. Такси подъехало минут через пять. Это был большой внедорожник премиум-класса, одобренный моим другом благодарным кивком. Гера расположился сзади и громко хохотал, рассказывая, как он договаривался с адвокатами история была занятна и поучительной но я не очень вникал в его рассказ думая о своем я еще не решился стоит ли впутывать геру в это дело или просто показать ему ключ и спросить не знает ли мой мудрый друг от чего он пару раз я покосился на водителя ехавшего с каменным лицом пару раз ответил сидевшему на заднем сиденье великану но мысли постоянно вертелись вокруг убитого соседа наконец мы приехали Это был ресторан на Пятницкой, точнее, в одном из переулков. Я был там как-то раз, еще до Кэт. Ничего так тихо, без соло исполнителей заведения и недорогое. Мы спустились по винтовой лестнице и, открыв окованную под дверь, вошли в зал ресторана. К нам тут же подошла девушка и отвела к одному из немногих незанятых столиков. «У вас и среди недели по ночам в рестораны ходят», — Гера наклонился и говорил полугромким шепотом но мы же пришли я пожал плечами Хм, хмыкнул голландский еврей и откинулся на спинку мы другое дело мы целый год не виделись может и они я повел подбородком тоже не виделись ладно бог с ними он умел быстро становиться и и смешным и наоборот как и сейчас ты хотел со мной о чем то поговорить я еще не решил говорить ему про убийство или просто показать ключ в конце концов Ключ можно показать, что с того. Можно не объяснять, откуда он. Вынув из кармана слегка потускневший ключик, я положил его на стол ровно между нами. Что это? Брови его, чёрные и по-прежнему густые, вскинулись кверху. «Это ключ», — пояснил я. Он посмотрел на меня с сожалением. «Я вижу, что это ключ. чего он?» «Это я у тебя?» — хочу спросить. Разговор шёл совсем не так, как мне представлялось. Точнее, ровно наоборот. Гера задавал мне вопросы, ответы на которые я бы и сам с удовольствием послушал. «У меня?» Брови взлетели ещё выше. Да я в жизни не видел этого ключа. До меня, наконец, дошло. «Послушай, мне просто хочется знать, это может быть ключом от ячейки, сейфа или какого-нибудь ещё ящика?» «А, вот оно что. Ну-ка, дай-ка». Он взял со стола кусочек металла и поднёс его глазам. «Не ячейка, и тем более не сейф». Герман повертел ключ в руках и задумчиво произнёс. «Может, от почтового?» «Мне стало смешно». «Вы в ваших палестинах вообще оторваны от реальной жизни. Если это почтовый ключ, то какой же тогда ящик? Золотой?» «Да, я и забыл, где я», — признал Герман. Но я имел в виду ящик для почты внутри какой-нибудь гостиницы. Я недоверчиво посмотрел на него. В некоторых отелях имеется такая услуга. Есть люди, которые снимают номера на длительные сроки. Какая-нибудь иностранная фирма или просто богатый бездельник, который не спрашивает о цене. Они выкупают целые этажи, и вся корреспонденция для них складывается в специальные ящички, которые, представь, тоже называются почтовыми. Ты специально приехал из Амстердама, чтобы прочесть мне лекцию о гостиничных услугах? Нет, я приехал, потому что уезжаю. Я потряс головой. Что еще за парадоксы? Я продал здесь все и уезжаю. И, если честно, не хочу больше возвращаться. Впервые за вечер Герман выглядел серьезным. Гер, ты чего? А мама? У тебя же мама живет в Питере. Нет, Валя, больше не живет. В воскресенье похоронил ее. Я молчал. Надо было что-то сказать, но у меня почему-то пересохло в горле. Гера первый нарушил молчание. "Да, всё, хватит. Намучилась она, теперь успокоилась". Я знал, что его мать чем-то долго болела. По несколько месяцев проводя в больницах, на отрез отказываясь выезжать из страны, что всегда раздражало Геру. Подошёл официант и, разложив приборы, ушёл. "И что тебя сподвигло на такое?" Кое-как я смог сформулировать вопрос. Некогда приезжать. Оставлять в Питере квартиру без присмотра и вовсе ни к чему. Вот продам ее и все. Потому я, собственный приехал к тебе ночью. А где ты остановился? В Москве? В метрополе? Приехал вечером, пока то да сё, Но твердо решил заехать к тебе сегодня вечером. И вот он я. Он улыбнулся грустной улыбкой и развел руками. «Завтра уеду». Но хочу попросить тебя заняться продажей, если ты не очень занят. Документы я тебе дам. Доверенность уже выписана. Все бумаги в гостинице, поужинаем и ко мне. А завтра полетишь в Питер. Я уже билеты купил. Денег на жизнь оставлю и своих комиссионных вернешь. Что скажешь? Он посмотрел на меня, и я понял, что в нем это от Бога. Он бизнесмен от Бога. От таких предложений не отказываются. Но мне было как-то неловко. Гера понял мое молчание по-своему. 10 процентов от суммы тебя устроит. И еще пять, если уложишься за неделю. Но ведь надо еще найти покупателя. Я уже включился в работу. Покупатель уже есть. Он позвонит тебе завтра вечером. Договоритесь, когда начнете переоформление. И вперед. Я смотрел на бывшего однокашника и думал. Думал и не мог никак придумать. Почему он мне помогает? Конечно, мы друзья, но все-таки. «Неужели белая полоса?» «А как с моей закончишь, сразу продавай свою и ко мне, Амстердам. У меня там знакомые, очень влиятельные люди». Он хитро подмигнул. «Устроим тебе вид на жительство, откроешь бизнес какой-нибудь и живи себе. Европа, свобода». «Гер, я не знаю, что и сказать. На самом деле в моей голове вертелось много слов, но все они не подходили. «Ну так и не говори. А вот и наш ужин». «Ммм, а пахнет-то как». Официант быстро расставил заказ на столе и так же быстро испарился. Про ключик, который мне передал полковник, разговор больше не поднимался. Я не мистик, но что-то подсказывало, что это судьба.